«Разыскиваемая гражданка жива и здорова», — сухо сообщил он, — «занимается туризмом и нет никакой необходимости ее разыскивать. Она совершенно летняя, правонарушений не допускала, нет оснований для ее задержания, нарушений умственной деятельности не замечено, с памятью все в порядке, придет время — вернется сама, если захочет, а не захочет — не вернется». Немного непонятной показалась мне эта информация, хотя и была изложена четко и содержала самые, что ни на есть конкретные данные. С милицией я всегда была в самых хороших отношениях, всегда находила понимание и помощь, но в данном случае от меня явно хотели отделаться. Мне не сообщили место пребывания Тересы. Капрал в ответ на мои настойчивые расспросы повторял одно и то же, а выражение его лица из каменного понемногу становилось раздраженным и сердитым. Я бы в жизни не понять, что за всем этим кроется. Что такое отмочила Тереса, если бы не случай, который часто приходит на помощь таким, как я, недотепам? Перед тем, как покинуть здание комендатуры, я решила воспользоваться наверняка имеющимися здесь удобствами. Здание капитальное, удобства должны быть приличные. Поэтому, расставшись с суровым капралом, я не сразу пошла вон, а попыталась по возможности без расспросов отыскать дамский туалет. Покидая его, я приоткрыла была дверь, но вдруг услышала разговор двух мужских голосов у самой двери и не стала выходить в коридор. Разговаривал мой капрал с кем-то из коллег. «Ну и люди у нас!» — в раздражении говорил Капрал. «Если уж у кого заведется родственник в Америке, на клочки готовы разорвать его». Бедная женщина с трудом убежала от них, не выдержала. Так сразу шум на все воеводство, розыск. Наверняка хочет спокойно поездить по стране, посмотреть, что ей нравится, пожить, как ей хочется, а эти... — На цепь готовы посадить и держать при себе, пока не оберут до нитки. Коллега всецело разделял его возмущение и прибавил свои соображения. — А может, они ее у других родичей отобрали и теперь стерегут, чтоб тем ничего не обломилось? — Бывает. Чуть не подерутся между собой из-за валютного родственника. — И не говори. Жадность такая. Сами себя не помнят. Пусть поищут, поездят. Ни за что не скажу им, где она. — А ты знаешь? — Знаю. Ездит себе раз туда, раз сюда. Нервничает женщина. Ее можно понять. А в остальном с ней все в порядке. Пусть отдохнет от этих пиявок. Я им не помощник. Понятно, я подождала, пока они не уйдут. Потом покинула помещение. Пришлось немного задержаться. — Теперь жаловался коллега Капрала. У него были свои проблемы. Сбежал единственный трезвый свидетель автопроисшествия. А без него обстоятельств дела не прояснить. Капрал высказал свое мнение о таких свидетелях, а, кстати, вообще обо всех свидетелях как таковых. Мнение было отрицательное. «Пиявицы алчные!» — сказала я садясь в машину, кровопийцы. — Что ты говоришь? — удивилась мамуля. — Так они тебя там приняли? В этой твоей хваленой милиции? — Нет, не они кровопийцы, а мы. Может, оставим, наконец, в покое несчастную женщину, которая не могла больше вынести нашего преследования и сбежала, куда глаза глядят? — Тебе плохо? — встревожила Слюцина. — Может, жар? Милиция убеждена. Мы вцепились в валютную родственницу и разыскиваем лишь для того, чтобы продолжать доить несчастную. Они прекрасно знают, где она и что делает, но нам не скажут. Тереса — совершеннолетняя и в здравом уме. С ней все в порядке. Она жива и здорова, и имеет полное право делать все, что ей заблагорассудится. И нечего держать ее на цепи. Нелегко было пережить столь неожиданный оборот — Дело, но Люцина так просто не сдавалась. — Неужели там не было никого, с кем ты могла бы нормально поговорить? — допытывалась она. — Не было.